Глава двадцать Это прозвучало очень серьёзно, но я всё равно не поверила. «Стойте! Какая ещё модель? Вы шутите?» Но оказалось, что нет, когда меня пихнули вперёд, и буквально через секунду я осознала себя стоящей на краю сцены и поняла, что моё влипло на сегодня не закончилось. Потому что впереди уже идут девушки. Звучит музыка, и громкий голос объявляет в микрофон. А следующая модель представляет самое успешное маркетинговое агентство города — Империал Куб. «Перед вами эксклюзив. Контракт, к предложениям в рамках проектов компании». «Кто? Это я-то открыта? О, нет, они все не так поняли». «Вы все не так поняли!» Но, как назло, внизу ступеней обозначился шкаф, глухой к любым аргументам. Он сердито сдвинул брови, показывая знаком двигаться на середину сцены. И стало ясно. У меня ни одного шанса улизнуть. «Черт, да что это за день-то такой? Одно попадало во за другим». А главное, почему? Ну, почему мне так важно, чтобы на «Империал» не легла тень неудачи? Чтобы не сорвалось шоу, и завтра таблоида не написали, что один из организаторов конкурса, каким наверняка является Богдан Орловский, подсунул собранию бракованную модель? Ладно, я девушка серьезная и ответственная. И, как любой ответственный человек, привыкла в работе видеть цель и не видеть препятствий. Так и быть, пройдусь по сцене в роли фэшн-лица, а потом найду лазейку и сбегу в зал. Надеюсь, здесь не все такие профессионалы, как Спиридон, и на меня не обратят особого внимания. Надо только выдохнуть, выпрямить спину, втянуть живот, который так прирос к спине ввиду отсутствия нормального обеда, и... Чёрт, пиджак тоже лучше снять. Но прежде чем эта мысль пришла в голову, я уже вышла на сцену и успела засветить голое плечо и дыру в рукаве. Пришлось широко улыбнуться публике и сделать вид, что так и было задумано, кокетливо этим плечом в дыре покрутив. А дальше я стянула пиджак и широким жестом сбросила его на охранника который стоял у другого края сцены и тут же применил к пиджаку прием каратэ, не ожидая, что тот устроит ему темную. «Плакала моя вещичка», — мелькнула следующая мысль, но я уже пошла вперед, виляя сумочкой и бедрами, на высоченных лабутенах, вполне себе прилично копируя походку других девчонок. Одна из них, самая бледная и тонкая, и стопроцентно дорогая, остановилась в центре сцены, демонстрируя элитному собранию ручки-тростинки и личико невозмутимой тональности. Не зная, нужно ли мне её обойти или тоже остановиться, я заметила у края сцены движения незнакомого лысого мужика, видимо, хореографа дефиле, и приостановилась. Мужик отчаянно махал мне, изображая рукой то ли запятую, а то ли волчок, и я догадалась, что надо повернуться. Но ну и обернулась на каблуках вокруг себя разок. Нет, я должна покружиться. Какое-то странное у них дефиле. Ну да ладно. Я же девочка, а кто из девочек в детстве не изображал падающие с неба кленовые вертолётики? Особенно если юбка новая и пышная, вот как у меня. Упс, Ангелина, ты с ума сошла. Вовремя вспомнив, что под юбкой чулки, а мой вестибулярный аппарат сегодня несёт ответственность за каблуки, я обернулась раз шесть и решила, что с меня хватит. Подтянула повыше корсет. Отсутствием груди у меня и не пахло, поэтому пришлось побеспокоиться о приличиях. Не дай бог выскочит на камеру компромат, «Объясняй потом потомкам, что я сюда случайно зашла» и широко улыбнулась в полутьму зала. За столиками из зала тут же послышались довольные мужские возгласы, смех и одобрительные аплодисменты, но я уже шла дальше. «Тьфу, не туда!» Упершись в лысого мужика, поняла по его дергающемуся глазу и истеричному фальцету, что друзьями мы в этой жизни не будем. И что мне нужно было не кружиться вокруг себя, а завернуть вслед за другими участницами, которые продолжали идти по кругу, в другую сторону, пока я улыбалась со сцены, посылая в зал воздушные поцелуи, как тупица. При последнем слове, клянусь, чуть сумкой лысому не врезала, но сдержала себя ради искусства и побежала догонять девчонок. Запуталась между кем и кем я должна идти и снова оказалась возле бледной и дорогой модели с тонкими ручками. Она, в отличие от других, ходила перпендикулярно сцене, и я попробовала рядом повторить, просто чтобы не потеряться в общем ансамбле. Уперла руку ниже талии, закачала бедрами повернулась вокруг себя и отставила ногу в повороте. «Ух ты, вроде бы получилось!» «Чёрт, извини, я случайно!» Отдёрнула ногу, когда оказалось, что я припечатала своим лабутеном носок чужой туфли, и тощая девчонка зло на меня зыркнула. «Корова!» бросила сквозь зубы, сохранив неизменным фарфоровое личико, но так запросто, что я оторопела и удивилась. «Кто я?» Ну, она, мягко скажем, угола. И если я была корова со своими 65 сантиметрами в талии, а в корсете и того меньше, то она была просто моль дистрофичная. «Исчезла отсюда! Это мое шоу, и я здесь звезда!» Прошипела моль не хуже кобры, и в отличие от меня наступила на мою ногу вполне осознанно. «Если захочу, ты больше нигде не появишься!» И я бы, возможно, исчезла. Сегодняшний день уже начинал напоминать цирк, билет на представление в которой я не покупала. Если бы гильотина оказалась не Ангелиной Ветровой, а одной из сопливых конкуренток этой топ-модельки, которые сейчас с опаской на нас поглядывали. Но ей не повезло. «А мне плевать, хамка, где хочу, там и хожу!» «Хотя, если уж честно, то скорее мне». В общем, я неожиданно для себя заортачилась и гордо развернулась. По сцене пробежал фотограф, фотографируя нас двоих со всех ракурсов. И лысый хореограф, вдруг оказавшись рядом, пихнул меня к нему за локоть. «Прими позу, тупица! Это фотограф из Лагранж! Сделай рыбий профиль!» «Какой нафиг? И как он меня назвал?» «Нет, это уж слишком!» Я развернулась, замахнувшись на грубияна с сумкой, и на этом мое дефиле закончилось. Потому что девица с тонкими ручками ловко убрала меня с пути, она фотограф, просто столкнув помеху к краю сцены. Этот край оказался неожиданно близко, прямо за спиной, и ощутив под собой пустоту, я вскрикнула и качнулась назад. Взмахнула руками, приготовившись упасть, мы меня внезапно поймали. «Ветерок! Какого черта вы здесь делаете?» Услышала я у самого уха сердитый, но знакомый голос, и чуть не расплакалась от облегчения, осознав, что лежу в сильных и мягких руках. «Орловский». «Ты?» «Да один черт, Геля! Что ты на сцене забыла?» Соображать надо было быстро, а врать убедительно. «Хотя почему сразу врать?» Я сказала совершеннейшую правду. «Я искала Спиридона. Мы с ним договорились встретиться, но я задержалась у Крапивины и опоздала. А потом...» «Что потом, Ветерок? Решила попробовать себя в роли модели? У нас за столом челюстью отвисли, когда мы тебя увидели». «О таком сюрпризе ты меня не предупредила, секретарь!» «А я и не собиралась там быть!» Возмутилась. «Чего это он на меня негативом дует?» «Просто перепутала вход и вошла не в ту дверь!» «А потом пришлось импровизировать!» «Отпусти уже меня!» Выдохнула резким шепотом, посмотрев на Максима и обнаружив его лицо в нескольких сантиметрах от моего. «А то люди смотрят!» Он тоже на меня смотрел, и это странным образом действовало на самоощущение. Дыхание вдруг опустилось, ресницы тоже. Взгляд зацепился за мужские губы, и в животе запорхало что-то лёгкое и томительное, очень похожее на... «Нет, никаких бабочек, только не с ним». «Что с твоим пиджаком?» Орловский поставил меня на пол, но ладонь со спины не убрал. «Порвали, когда я боролась за место под солнцем!» «Там на входе стоят настоящие церберы!» — пожаловалась. «Я думала, они мне руку оторвут!» Горячая ладонь спустилась ниже. Спиридон недавно вышел. Ему зачем-то понадобилось узнать, приехали ли в замок рыцаря корейцы из Чоки-Воки. Мне это тоже было очень интересно узнать. Настолько, что я подняла лицо и не отреагировала на пальцы Максима, невзначай погладившие мою талию. Или не смогла отреагировать. Надеюсь, он понимал, что делает у всех на глазах лучше меня. «А они приехали?» Не уверен. Господин Сонг не обещал принять наше приглашение. «Минджи сразу сказал, что идея фиговая. Мы получили контракт, но не успели заручиться их доверием. Но я должен был попробовать». «Ясно». Ореховые глаза блеснули в приглушённом свете. «Геля, пойдём за наш столик. Не стоит здесь стоять». Я кивнула и успела сделать шаг, прежде чем до меня дошёл смысл сказанного и то, каким тоном приглашение прозвучало. «Куда? Нет!» остановилась. «Здесь же места именные. Или ты хочешь?» догадалась. «Чтобы я рядом постояла, как твой секретарь». «Зачем?» — искренне удивился Максим. «Посидишь у меня на руках. После услышанного в номере не думаю, что отец удивится». «Что?» — вот же ловила с хвостатой. Мало ему нашего представления в люксе, так он решил с пользой для дела закрепить результат и снова за мой счет. Я повернулась и сняла с себя руку парня, поправила очки серьезным жестом. «Эм, нет уж, Максим Богданович. Я сюда не рассиживать на ваших коленях пришла. Я тут по делу, и мне нужен котик». «Геля?» Но я уже обернулась, сжала в руке сумочку и пошла. Правда, ушла недалеко. Орловский снова меня остановил. Легко поймал за талию и вернул обратно. «Да стой ты, Юла! Замерзнешь так с Перидона искать! Держи вот!» Он снял с себя пиджак и надел на меня. Причем заставил и руки в рукава продеть. А я, чтобы не смутиться в момент, когда широкая грудь Максима вдруг закрыла собой кругозор, упрямо буркнула. «Держите!» Напоминая шефу о субординации. «Ах, простите, Гильятина Людовиковна, забылся-с». И снова скалится и бесит одновременно. «Прощаю. Я сам найду твой пиджак и принесу позже в номер. Хватит с тебя общения с охраной. Только вряд ли он годится к носке, так что пользуйся моим». Спасибо не сказала. Повернулась и пошла, хотя в чужой одежде стало намного уютнее и теплее. А еще вдруг горло сжалось, и слова пропали. Хитрым был Орловский или нет, но Мерезляев обо мне никогда так не заботился. Даже в лице его девушки, не то что секретаря. «Так и быть, не стану кентавру хвост обрезать. Пусть ходит, красуется. Пижон». «Знает ведь, что в рубашке и брюках он еще симпатичнее». Спиридона нашла на входе в зал. Как я и думала, сидел Гаведонович не за столиком с Орловским, а с совсем другой компанией, но тоже с очень важными людьми. Несмотря на то, что блондин не забыл обо мне и разузнал о корейцах, он лучился воодушевлением и настроением, и было ясно, что ему по-настоящему интересно здесь находиться. «Чоки-воки в отеле нет, я узнал», — сообщил мне мужчина. «Но они будут в офисе Империала во вторник. У тебя ведь не горит к ним вопрос?» «Нет, Спиридон, и забудь. Спасибо, что хотел помочь». «Да не за что. А где Кира Ксантьевна? Разве не с тобой?» Спиридон огляделся. «Ты задержалась, и я подумал, что вы придёте вместе». «Логично, если бы делу не помешали детали». Она не очень хорошо себя чувствует и осталась в номере, но пообещала спуститься к трем в вестибюль на встречу с журналистами. Обрисовала я действительность на данный момент. «Слушай, Спиридон, у Киры сегодня не самый лёгкий день. Ты не мог бы при встрече сделать ей комплимент? Ничего особенного, просто скажи что-нибудь приятное, как ты умеешь. Мне кажется, она волнуется перед презентацией». «Конечно», — кивнул блондин, качнув локоном. «Она мне тоже во время завтрака показалась расстроенной. Но замок рыцаря — это прежде всего праздник, и только потом работа». Улыбнулся и пообещал. «Сделаю всё, что смогу, Геля». Я тоже улыбнулась. Есть же в мире приятные люди. «Спасибо, Гвидонович. Блондин поправил брошь на галстуке и посмотрел в зал. Отвесил вежливый поклон мимо проходящей на даме с такой грацией и достоинством, что незнакомка, засмотревшись на мужчину, едва не села мимо стула. Судя по тому, как от него благоухало парфюмом, он успел не только разузнать про корейцев, но и заглянуть в туалетную комнату, чтобы поправить свой идеальный лук. Мы кратко обменялись информацией. Правда, о своем конфузе на сцене я другу рассказывать не стала. Все равно позже узнает подробности. И разошлись. Мешать Спиридону производить впечатление на элиту не хотелось, и я нашла место в дальнем ряду. Просидела там час, а потом сбежала. Захотелось свободы и просто свежего воздуха. Небольшого перерыва для себя на этом большом праздничном корпоративе. И набредя на зимний сад оранжерею, я сбросила лабутены, вытянула ноги и просидела там еще полчаса со стаканчиком американо, который добыла в расположенном рядом баре. Но время подошло к трем часам, со стороны вестибюля уже доносился шум, звучали голоса, и мне позвонил Максим. Спросил, где я, а, услышав, что на планете Парадайз, попросил вернуться на Землю и найти Крапивину. Я созвонился с Кирой, она уже внизу. Найди ее, пожалуйста, и помоги сориентироваться. Мы согласовали короткие интервью с тремя медиа. Два интервью даст Кира, одно — Спиридон. Я подойду позже, у меня тут важный разговор с клиентом. Странно, но с момента, когда мы с Орловским разыграли сцену ссоры перед его отцом, он, похоже, отказывался мне выкать. «Будет сделано, Максим Богданович!» устало выдохнула, трезво оценив свой феерический взлёт карьеры. «Я теперь не просто секретарь, я теперь девочка на побегушках. Пойди, и приведи, его сопли». А самое обидное, что тайну с корейцами я так и не раскрыла. «Ну что с тобой не так, Ангелина?» «Ты что-нибудь ела, Геля?» тем временем спросил Максим. «Я позвонил в ресторан, тебя там не было с утра». Успела еще. А с ним что не так? Мне кажется, или мы выходим за служебные рамки? Что с вами, Максим Богданович? Я взрослая девочка. Внезапно рассердилась. Хочу ем, хочу нет. После презентации запланирован ужин. Я требую, чтобы вы присутствовали ветерок. А без разговоров. Точка. Рыкнул и отключился. Вот умеет же понятно сказать, когда хочет. Придется идти, раз о субординации вспомнил. Нет, не на ужин. О нем я еще подумаю. На помощь Крапивиной в вестибюль. Киру Сашковну я нашла стоящей с ее отцом. Увидев меня, мужчина сморщил нос и показательно удалился, пожав дочери плечо с посылом «Ничего, скоро папа все исправит, вот увидишь». Но по лицу его чада я не заметила, что она этому верит. Мне было все равно, что они обо мне думают. Я пробралась сквозь группки людей и подошла к младшему директору. Встала молча рядом. «Привет», — коротко сказала, обратившись к девушке. «Я тот, если что». В широком вестибюле отеля успели оформить бэкграунд для съемки людей. Установили мобильные фотофоны с претензией на гламур. Разместили яркую рекламу брендов и медиаресурсов, освещающих мероприятия. Разделили пространство на зоны, отдельные для массовки, главную для звезд и топ-представителей компаний и узкую, но самую длинную для папарацци. Крапивина должна была войти в главную зону как топ-директор «Империал Куба» и ответить на несколько вопросов парочке журналистов. Не сейчас, а когда придет время, и нам дадут знак. Народ постепенно собирался, вестибюль заполнялся массовкой, И вот уже из тёмного прохода выпрохнула блондинка в блестящем топике и шортах. Послышался одобрительный гул, аплодисменты, включилась минусовка. Хотя, скорее уж, фонограмма, будем честными. И благодарная публика, которую организаторы порадовали звездой, стала скандировать имя приглашённой певицы. Но я и без выкриков сразу узнала сапоги со стразами и розовые локоны Тамилы Тай. Она профессионально вышла на дорожку и стала отрабатывать номер в костюме новогоднего кролика. Подпрыгивая и потрясывая шарообразной грудью, при виде которой у всех девушек в вестибюле с бюстом меньше второго размера должен был включиться комплекс неполноценности. Я тоже слегка притухла, глядя на такую красоту. Представляю, как она впечатлила Орловского. Мужчины включили радары, а Крапивина рядом и вовсе приуныла, слившись со стеной. «Нет, это опасно. А вдруг лопнет?» — пробормотала я вслух. «Ага», — услышала сбоку. «Она у неё как из комикса, точно надутая». Лучше бы пригласили бойс-бенд, кей-поп, например, но ведь попок развяжется. Там тоже может лопнуть, но в другом месте. Это предложение впечатлило уже и мою фантазию, и я с интересом покосилась на брюнетку. Думаешь, у них там тоже как в комиксах? Я имела в виду ягодицы, таким же взглядом ответила Крапивина. А ты что?